Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Татьяна Устинова. Колодец забытых желаний. О, как много попыток, как мало проку! Это значит, придется мне, вам и вашему королю в сотый раз показывать этот фокус. Запускать во Вселенную мелкую крошку из ваших тел, низводить вас до статуса звездной пыли. То есть можно подумать, что мне приятно. Я не хотел. Но не я виноват, чтобы все забыли. Раз, два, три. Посчитать расстояние по прямой. Небольшая вспышка в точке прицела. Да чего надоело, господи боже мой. Не поверишь, боже, как надоело. Глухим звоном, как из-под полья, вдруг зашелся телефон, и Василий Дмитриевич, пробормотав, простите великодушно, юноша, проворно потрусил в полумрак, куда не доставал желтый свет лампочки. Олег неторопливо перевернул икону, и взглянул на нее с обратной стороны, хотя все равно ничего особенного не высмотрел бы. В иконах он совсем не разбирался. Но именно в этой была какая-то странность, причем не простая, а радостная странность, иначе он не мог ее определить. Лик был светел, и от него не хотелось отводить глаз. Олегу вдруг подумалось, что радость исходит именно от Лика. Пожалуй, он даже чувствовал ее, как тепло. «Удивительно». в пахнущей пылью и мышами глубине, что-то стукнуло. По-немецки пробормотали. «Ацент!» — дурак, козел. Телефонные трели оборвались, и Василий Дмитриевич сказал солидно. «У аппарата?» Собственно, Олегу ничего не было нужно, и зашел он просто так. Он любил старика, а тот вдруг среди бела дня оказался на Фронзенской набережной, как не зайти. Прислушиваясь к разговору и по опыту, зная, что беседа может затянуться очень надолго, Олег аккуратно поставил икону на богатый секретер, который он на глаз определил как недурную подделку под модерн, и стал пробираться к выходу. На пути ему попались китайские вазы, ундервуды, два дивных портрета на одном, прекрасная дама на летней веранде, глаза возведены к небу в пухлых руках, груда незабудок, а на другом Сталин в окружении колхозной детворы. Несколько парчовых кресел с вытертой обивкой, напольные часы без стрелок, как пить дать из салона Анны Павловны Шерер, и еще много всякого разного, в чем он так любил копаться, когда у него было время. Он дошел почти до заваленного бумагами и всяким старьем письменного стола, за которым обычно сидел Василий Дмитриевич и читал под зеленой лампой толстую засаленную книгу, помедлил и оглянулся на поддельный модерн, составленный иконкою. «Нужно забрать». вдруг сказал кто-то у него в голове, «забрать и отдать кому-нибудь, кто понимает, чтобы посмотрели и оценили. А вдруг это подлинник?» «Голубчик, вы мой!» бормотал за шермой Василий Дмитриевич. «Да где же я вам возьму второй точно такой же? Этому торшеру черт знает сколько лет, черт знает сколько! А плафон я вам заказал, заказал, голубчик. Вася к среде обещал, но сказал, что на следующей неделе уж точно. Нет-нет, и супруге вашей передайте, что плафон будет в точности». «Да где же мы с вами достанем второй? Нет, я очень уважаю вашу супругу, но где же?» Олег сунул руки в карманы джинсов, пошевелил там пальцами, вынул и еще раз оглянулся на икону. «Да, странно. Или на самом деле забрать? Зачем? Он ничего не понимает в иконах, и даже специалистов никаких не знает. У порога звякнул меланхоличный колокольчик, проскрипели замороженные петли тяжелой двери и по каменному полу процокали каблучки. Девушка сощурилась в полутьме, поизучала его, улыбнулась и сказала негромко. «Привет». «Привет», — согласился Олег. «Я пришла», — объявила девушка, — как договаривались после двух. «Я рад», — сказал Олег, не найдя ничего лучшего. Она поводила головой, разматывая шарф. Локоны падали ей на щеки, и она досадливо смахивала их рукой в перчатке. «Ужас!» — воскликнула она, сняв шарф. «Ну и мороз! Градусов триста!» Она сунула шарф ему в руки, и он его принял. А девушка стянула перчатки и протянула ладошки к раскаленному рылу до потопного рефлектора, который среди прочих нужных вещей был помещен на столе у Василия Дмитриевича. «Тепло, хорошо», — сказала она весело. «А как вас зовут?» «Олег Петрович». От ее шарфа пахло духами и улицей. И мех щекотал ладонь, и Олег никак не мог придумать, куда бы его деть. «Значит, Олег», — подытожила девушка. «Называть вас по отчеству я не буду, а мое имя — Виктория». Олег не понял, почему она не будет называть его по отчеству, хотя именно так его называет большинство знакомых, но слегка поклонился. «Ну, показывайте, — велела Виктория, — я так давно жду. Вам ведь наверняка Василий Дмитриевич оставил все инструкции. Кстати, а где он сам?» Олег помолчал, а потом принял решение. Он пристроил пахнущий духами шарф на крюк поверх потертые, и довольно пыльной кепки с надписью «Динамо», Заглянул за ширму и сказал громко. «Василий Дмитриевич, тут к вам прекрасная барышня, говорит, что вы должны были оставить мне инструкции». Старик пробормотал по-немецки сынь! «глупость», «идиотство». Зажал желтую телефонную трубку большой рукой и стал делать Олегу знаки лицом. «Я не понимаю ничего», — громко и весело признался тот. «Вы мне словами скажите». «Да пойдите же, пойдите к ней», — прошипел Василий Дмитриевич, и локтем подтолкнул Олега Петровича. «Ну, покажите ей что-нибудь». — Василий Дмитриевич, вы где? — позвала сзади прелестная барышня Виктория. — Я пришла. — Она пришла, а у меня ничего. А она платит. Большие деньги, — телеграфно выстукивал Василий Дмитриевич на ухо Олегу. От его фуфайки несло нафталином, табаком и кофе. — Займите ее, только пусть не уходит. Давайте, вы должны ее очаровать. — Василий Дмитриевич! — старик прокричал в телефон, который шмелиным басом гудел у него в ухе. — Да, голубчик мой, да, сейчас! — и опять зажал трубку. — А хоть что она просила-то? — тревожным шепотом спросил Олег. — Ах, ну что они все нынче просят? Стулья из дворца. Непременно кресла и непременно гамса. — Давайте идите, покажите ей секретар. И снова в телефон. — Голубчик вы мой, да где же я вам возьму второй точно такой же? Даже любя вашу супругу, более самого себя. Олег вышел из-за ширмы и оценивающе посмотрел на девушку. Локоны, распахнутая шуба, замшевый жакет, каблучки, ногти, лепестки, щечки, пены. — Ну, — спросила она весело, — и что дальше? — Посмотрим, — ответил Олег Петрович уклончиво. — Только никакого гампса у Василия Дмитриевича, конечно, нет, а я уполномочен показать вам секретар. Хотите? — Как нет? — он удивился, что она до сих пор не догадалась. — Да вот так. Не повезло вам. — Но он же обещал, — беспомощно вскрикнула Виктория. — Мне так нужно. Мне для мамы нужно, не себе. У нее ремонт заканчивается. — Хотите, покажу секретар. Ах, зачем мне секретар? Он же обещал кресло, и именно гампсоновское. Олегу вдруг стало ее жалко. Но ведь Василий Дмитриевич не сам их делает, он же не гампс. Виктория посмотрела на него подозрительно. Смеетесь? Ну вот не гампс и не гампс, повторил Олег Петрович. Итак, или секретарь, или мне придется откланяться и верить вас заботам Василия Дмитриевича. Хотя он и не гампс. Подождите, сказала она с недоумением. А разве вы здесь не работаете? Олег Петрович признался, что работает совершенно в другом месте. «А зачем вы мне тогда столько времени голову морочите?» Олег Петрович решительно отказался от того, что он в принципе может морочить голову такой прекрасной барышне. «А тогда вы кто?» Олег Петрович поинтересовался, в каком смысле кто, а Виктория окончательно рассердилась и повернулась к нему спиной. Игра неожиданно стала его увлекать. Да и девушка на самом деле была красивой. Красивой и забавной. «Извините меня», — сказал он с известным раскаянием в голосе. «Я, правда, здесь не работаю, я просто дружу с Василием Дмитриевичем и иногда к нему заезжаю. У него действительно нет сейчас никакого гамса. Хотя, быть может, он вам его и обещал». «Но ведь, ну, нету!» — перебил Олег и развел руками. «Хотите посмотреть, секретер? Подделка, конечно, но очень хорошая». Он и сам толком не знал, чего именно ему больше хочется. Развлекать барышню или вернуться к оставленной иконе. Виктория пожала плечами под легкой шубкой и посмотрела на Олега оценивающе. Да, ничего такого, что можно было бы оценить в положительном смысле. Одеваться он не умел и не любил. Следуя за ее изучающим взглядом, он осмотрел свои джинсы. Джинсы, как джинсы, не слишком новые, но любимые. Черный свитер, грубой шерсти с полоской на животе и ботинки на толстой подошве. «Олег Петрович, Олег Петрович», — сокрушаясь, часто повторял Гена Березин, его водитель, «мне бы ваши возможности до да вашей денежки, я бы выглядел как Микки Рорк. Олег Петрович всегда в таких случаях представлял себе Гену с набриолененным пробором, в ботинках на боссу ногу, пиджаке на голое тело и с горденьей в петлице. И разговор о моде как-то сам собой увидал. Должно быть, джинсы и свитер Виктории тоже не внушили никаких оптимистических надежд. Потому что она стала изучать его лицо. Лицо у него тоже так себе. Олег знал это совершенно точно. Кроме того, он рано начал лысеть и уже много лет брился наголо, что общей красоты ему решительно не добавляло. Вот так возьмешься произвести впечатление на барышню, распушить хвост, встопорщить перья. Как-то даже притопнешь молодцевато, словно парубок на гулянье, а тут раз. Череп лысый рожа бритые, ботинки так себе, джинсы посредственные, на пузе полоса. И что дальше? Виктория еще какое-то время смотрела на него почти с отвращением, потом вздохнула тихонько и сказала обреченно. — Ну, пойдемте, что ли, показывайте ваш секретар, хотя он мне совершенно, совершенно не нужен. Мимо Ундервуда динамовской кепки, скрытой под ее норковым шарфом, мимо китайских вас, Сталина в окружении детворы и дамы в окружении незабудок, они добрались до секретера, на котором светлым ликом сияла давишняя иконка, и уставились на него. Собственно, Олег смотрел на икону, а Виктория на секретер. Что такое, — думал он напряженно, — почему меня тянет взять икону в руки и больше никогда и никому ее не отдавать? Может, так и сделать? И шут с ней, с экспертизой. Что такое, — думала она расстроена. Почему нет кресла? Маме так хотелось, и я ей обещал, и этот старый хрыч сказал, что достанет. Но не в Лондон же лететь на самом деле. «Нет, можно и слетать, но контейнер оттуда придет неизвестно когда, а маме хочется именно сейчас, и еще этот Брит и привязался, можно подумать, что он мне пара». «Ну вот, собственно», — промямлил Олег и указал рукой на секретер. «Это не модерн, конечно, но вполне может статься, что в похожем секретере хранил свои рукописи Осип Мандельштам, или... или Анна Ахматова, — мрачно подсказала Виктория. Но это скорее мужская мебель, чем женская, но почему нет?» «Почему, собственно, не Анна Андреевна?» «Да потому что мне не нужен секретер, а нужно кресло». Щеки у нее еще горели с мороза, и она была розовая, хорошенькая, вкусно пахнущая. И тут Олег Петрович все придумал. «Слушайте», — сказал он, — «давайте начнем все сначала, как будто вы не приняли меня за приказчика, а я вам вовсе не хамил. Я приглашаю вас на...» Он отогнул манжету своего рыбацкого свитера и посмотрел на часы. Во-первых, потому что так делал герой в каком-то кино, приглашая на свидание героиню. А во-вторых, потому что на пять у него была запланирована встреча, которую он отменить никак не мог и необходимо было управиться. На кофе с бутербродами. «Меня?» — поразилась Виктория. Он помолчал. «Если бы я хотел пригласить Василия Дмитриевича, то сделал бы это заранее». Лицо у нее стало насмешливым, и он совершенно точно знал, о чем она думает. «Конечно, ты мне не пара». «Конечно, я тебе нравлюсь, я красавица, а ты урод. Конечно, тебе до смерти хочется показаться со мной на людях. Но я сейчас тебе откажу. Я не понимаю, как ты вообще решился. А впрочем, день все равно испорчен, кресла-то нету». «Ну, хорошо», — сказала она, запнувшись именно там, где нужно, и именно так, как нужно. «У меня есть полчаса, раз уж так вышло. А вы знаете где-нибудь поблизости приличное место?» Олег Петрович знал поблизости много разных мест. Разных как раз по степени приличия и неприличия, но особенно разгоняться не стоило. В пять встреча, и вообще он видит ее первый раз в жизни. За углом чудесная французская кофейня, называется Кадо. Вы знаете, что означает это слово? Подарок, буркнула девушка, и Олег Петрович порадовался, что не ошибся. Мало того, что хорошенькая, еще и по-французски говорит. А может и не говорит. Так, нахваталась где-нибудь. Аккуратно и чуть брезгливо неся полой шубки над пыльной рухлядью, она пробралась к выходу. А Олег Петрович помедлил и взял с секретера икону. Старец смотрел теперь прямо на него. и Ему показалось, что одобрительно. «Господи, что за чепуха!» сын, сказал бы Василий Дмитриевич, любивший крепкие немецкие словечки. «А это что такое?» «Где?» «Да у вас, в руках!» Олег не понял вопрос. «Икона? Вы разве не видите?» душ «Да вижу сказала виктория с сарказмом а вы что православный любитель икон в какой то степени пробормотал олег в какой то степени любитель дайте посмотреть выпускать икону из рук олегу не хотелось ну вот совсем не хотелось и он просто повернул ее ликом к девушке она глянула насмешливо что это вы в нее так вцепились боитесь что отниму он пожал плечами с ним уже давно сто лет никто не разговаривал в таком тоне и он терялся немного За ширмой продолжали бормотать, и время от времени слышались немецкие ругательства. «Василий Дмитриевич, мы пошли», — громко сказал Олег в сторону ширмы. «До свидания. Голубчик, простите великодушно, но как раз привезли ваш плафон», — залихватски соврал старик за ширмой, и Олег улыбнулся. «Да-да, непременно перезвоню, голубчик, непременно. Как только увижу своими глазами, так сей же момент перезвоню». «Ну дайте мне уже мой шарф», — приказала Виктория. «Или вы думаете, я сама буду его оттуда?» стягивать. «Да-да, непременнейший голубчик. А супруге передайте поклоны уважения и уверения во всяческом...» «Держите ваш шарф». «И где-то здесь была моя куртка. Вон на столе что-то валяется. Это не она?» «Вы не поверите, но как раз она». «Да-да, голубчик вы мой, вынужден прервать, чтобы бежать. Плафон, знаете, вещица хрупкая». Олег натянул куртку, не выпуская из рук икону. «Ну вот, не хотелось ему ее выпускать». «Василий Дмитриевич, мы пошли. Прекрасную барышню я у вас забираю!» Он почти выговорил «похищаю», но в последний момент чувство юмора все же вмешалось и не позволило так уж напрямую следовать законам жанра. «Нет-нет, постойте, ради бога, простите! Нет, это я не вам!» «А икону я возьму, покажу специалистам!» Негромко продолжил Олег, заглядывая за шерму. Старик посмотрел на него несчастными глазами и попилил рукой по синему шарфу, который был намотан у него на шее. Олег еще понизил голос. «Да, я все понимаю, и она все понимает, и не обижается. Выгодного клиента вы не потеряете, я вам точно говорю, икону на следующей неделе привезу. Да-да-да, только вы уж с девушкой поласковее, Олег Петрович. Платит много, хорошая девочка, и платит много». После полумрака антикварной лавки свет морозного дня показался Олегу ослепительным, почти невыносимым. В лицо дохнуло холодом с реки, он прищурился, и глаза... сразу заслезились. Виктория, поправляя на носике темные очки, посмотрела на него насмешливо. — Ну, и где это ваше кадо? Да вот направо и за угол. Он вытер глаза, сознавая, что выглядит не очень, и показал рукой, куда именно. — Мы что? — спросила Виктория. — Пешком пойдем? В такой мороз? Олег открыл глаза, уже немного привыкшие к свету, набрал полную грудь мороза, с силой выдохнул и посмотрел на нескучный сад на той стороне замерзшей реки. Сад стоял белый, торжественный, недвижимый, как немецкая рождественская декорация возле вертепа. «Мы пойдем пешком, и вы вполне можете взять меня под руку», — сказал галантный Олег Петрович, согнув руку кренделем. «Это всего в двух шагах». Краем глаза он видел свою машину и гену, который, перегнувшись через руль, пристально на него смотрел. Никаких подвохов со стороны Гены он не ожидал. Тот все сообразит правильно и окажется в нужное время в нужном месте. В этом можно не сомневаться. Они работали вместе уже много лет и никогда друг друга не подводили. Раз хозяин ведет барышню за угол, да еще выставив локоть крендельком, значит, так нужно. Значит, в машину он приглашать ее не изволит. У него свои планы. А мы потихонечку тронем, и никакая барышня нас не заметит. «Мы дадим им отойти подальше, и уж только потом тронем, и машинка у нас тихая, прокрадется неслышно, а уж когда Олег Петрович выйдет, мы тут как тут». Виктория брать своего новоявленного кавалера под руку не стала, опять зачем-то поправила на носу очки и раздраженно засеменила рядом. А он еще раз взглянул на торжественный сад на той стороне реки, услышал, как аппетитно скрипнул снег под колесами его тяжелой машины, понял, что Гена Березин тронулся следом и поудобнее пристроил икону под курткой. «Итак, что у нас в программе?» — лихо спросил он у Виктории и все же поддержал ее под локоток, когда она чуть-чуть споткнулась. «Горячий кофе и французский сливочный торт! Или вы любите шоколадный? Я вообще не ем никаких тортов!» «Напрасно! В Париже напротив Люксембургского сада есть чудесная кофейня. Называется «Дель Ваю». Там подают изумительные шоколадные тарталетки с вишней. «А вы что, бывали в Париже?» «Бывал», — признался Олег Петрович, — «и не раз, Виктория. И в Париже бывал, и в кафе. Завсегда-то и там французские старушки с фиолетовыми кудрями, старички в клетчатых пиджаках, ну и, разумеется, их бульдоги. И какое-то количество молодежи из Сорбонны, способной заплатить за кофе с пирожным 40 евро или около того». «Господи, боже мой!» — пробормотала Виктория и пожала плечами. «Сорок евро! Какая чепуха!» «Не скажите, дорогая Виктория, не скажите, развлекая себя!» — продолжал Олег Петрович. «Может быть, для нас с вами это и чепуха, но для огромного большинства людей...» «Ах, какая мне разница, если у человека нет денег, особенно у мужчин, он или туп как пробка, или ничего не может, или слабак!» «Вы уверены? Вы совершенно уверены в этом, Виктория?» «Ну, конечно!» И какое мне может быть до них дело? У моего папы есть деньги, и у всех его друзей есть, и у мамы тоже папа ей дает. Подумаешь, сорок евро. То есть все до одного, кто не может потратить сорок евро на кофе, сплошь слабаки и тупицы. Ну, конечно. Если остальные могут, почему они не могут? Он помолчал, потому что девушка неожиданно стала его раздражать, и рука, сложенная кренделем, утратила всякий смысл, и пеновые щечки потеряли привлекательность. и приключение превратилось в глупость. Сорок евро! Сорок евро на кофе! И он опять прищурился на нескучный сад на той стороне.